Они Ирно. Событие. В переводе Марии Красовицкой Читает Оксана Васякина. Записано сервисом строки специально для издательства No Kidding У меня два желания. Чтобы событие стало текстом и чтобы текст был событием. Мишель Лейрис. Как знать, может память в том и состоит, чтобы наблюдать до самого конца. Юка Цусима. Я вышла на станции Барбес. Как и в прошлый раз, под мостом наземного метро толпились мужчины. По тротуару проходили люди с розовыми пакетами из дешевого супермаркета Тати. Я свернула на бульвар Маджента и узнала магазинчик Билли с вывешенными на улице куртками. На встречу мне шла женщина, и ее крепкие ноги были обтянуты черными чулками с крупным узором. На улице Амбро Аспаре людей почти не было до самой территории больницы. Я прошла по длинному сводчатому коридору корпуса Элизы. В первый раз я не заметила, что во дворе, который тянется вдоль застекленного коридора, есть беседка. «Интересно», — подумала я, — «каким покажется мне все это потом, на обратном пути?» Я толкнула дверь с табличкой 15 и поднялась на третий этаж. В регистратуре диагностического отделения я дала карточку со своим номером. Женщина за стойкой порылась в какой-то папке — и достала коричневый конверт с документами. Я протянула руку, но женщина не дала мне конверта, а положила его на стол и велела мне сесть и ждать, когда меня вызовут. Зал ожидания разделен на два смежных помещения. Я села там, где было ближе к двери врача и больше народу. Принялась проверять письменные работы, которые принесла с собой. Сразу за мной предъявила свой номерок молоденькая девушка с длинными светлыми волосами. Я заметила, что ей тоже не выдали конверта и велели ждать приглашения. В зале на большом расстоянии друг от друга уже сидели мужчина лет 30, лысоватый и модно одетый, темнокожий парень с плеером и хмурый господин лет 50, обмякший в кресле. После светловолосой девушки пришел четвертый мужчина, уверенно уселся и достал из портфеля книгу. Еще была парочка, она в рейтузах и с большим животом, Он в костюме с галстуком. На столике вместо журналов лежали листовки о пользе молочных продуктов и о том, как жить с ВИЧ. Женщина в ритузах говорила со своим спутником, вставала, обнимала его, поглаживала. Тот не произносил ни слова и сидел неподвижно, опираясь руками на зонд. Молоденькая блондинка сидела с опущенными, почти закрытыми глазами, сложив кожаную куртку на коленях и казалась окаменевшей. У ее ног стояли объемистый чемодан и рюкзачок. Я подумала, что у нее, быть может, больше причин бояться, чем у остальных. Возможно, она пришла за результатами перед тем, как уехать куда-то на выходные или проведать родителей в глубинке. Из кабинета вышла врач, худенькая энергичная женщина в розовой юбке и черных чулках. Она назвала номер. Никто не сдвинулся с места. Пациент сидел в смежном зале. Это был парень. Он прошел так быстро, что я успела заметить лишь очки и хвостик. Вызвали темнокожего парня, потом нескольких из второго зала. Никто не разговаривал и не шевелился, кроме женщины в ритузах. Все поднимали глаза, только когда в дверях кабинета появлялась врач или кто-то оттуда выходил. Его провожали взглядом. Несколько раз звонил телефон. Люди записывались на прием или уточняли расписание. Один раз женщина из регистратуры ходила за врачом, чтобы тот ответил на вопрос пациента. Он несколько раз повторил «Нет, она точная. Абсолютно точная». Его слова гулко раздались в тишине. Человек на другом конце провода, очевидно, был заражен. «Я закончила проверять работы». Перед глазами у меня, как в тумане, снова и снова вставала одна и та же сцена. Июль, выходные, сплетение двух тел эякуляция. Именно из-за этого эпизода, забытого на несколько месяцев, я и сидела сейчас здесь. Объятия и содрогание обнаженных тел казались мне теперь танцем смерти. Мне чудилось, что мужчина, с которым я нехотя согласилась встретиться, приехал из Италии только для того, чтобы заразить меня спидом. И все же я никак не могла установить связь между этими движениями, теплом кожи, спермой и тем фактом, что я теперь сижу здесь. Я подумала, что секс вообще нельзя связать ни с чем другим. Доктор назвала мой номер. Не успела я зайти в кабинет, как она широко мне улыбнулась. Я решила, что это добрый знак. Врач закрыла дверь и сразу сказала «Результат отрицательный». Я рассмеялась. Все остальное, что она говорила, меня не интересовало. Казалось, она радуется за меня как сообщница. Я слетела вниз по лестнице и миновала стеклянный коридор, не глядя по сторонам. Я думала о том, что снова спасена». Мне хотелось знать, спасена ли светловолосая девушка. На станции Барбес, на платформах толпились люди, повсюду мелькали розовые пакеты и статьи. Я осознала, что прожила этот эпизод так же, как в 1963 когда ждала вердикта от доктора Н. С тем же ужасом и недоверием. Выходит, вся моя жизнь где-то между менструальным календарем и презервативом из автомата за один франк. Это хороший метод измерения жизни, куда вернее других. В октябре 1963-го в Руане у меня случилась задержка больше недели. Октябрь выдался теплым и солнечным. Я слишком рано достала пальто, в нем было тяжело и жарко, особенно в больших магазинах, где я слонялась, покупала чулки и ждала, когда возобновятся занятия. Возвращаясь в свою комнату в женском общежитии на улице Дарбувиль, я всякий раз надеялась увидеть пятно на белье. В дневнике я теперь каждый вечер писала большими буквами и подчеркивала «Ничего». Я просыпалась по ночам и тут же понимала «Ничего». Годом ранее в это же время я начала писать роман. Теперь мне казалось, что это было очень давно и больше никогда со мной не случится. В один из тех дней я пошла в кино на итальянский черно-белый фильм «Вакантное место». Это была долгая и грустная история о жизни молодого человека и его первой работе в конторе. Зал был почти пуст. Глядя на хилую фигурку мелкого клерка в плаще, на его унижение, ощущая безнадежное отчаяние фильма, я понимала, что месячные не вернутся. Однажды вечером я согласилась поехать в театр с девушками из общежития, у них оказался лишний билет. Давали за закрытыми дверями. А я никогда еще не видела современных пьес. Был аншлаг. Я смотрела на ярко освещенную сцену вдалеке и думала только о своей задержке. Помню лишь Эстель, блондинку в голубом платье, и Гарсена, одетого лакеем с красными глазами без век. В дневнике я записала замечательно. Только бы не эта реальность у меня в животе. В конце октября я уже не верила, что месячные могут вернуться. Я записалась к гинекологу, доктору Н, на 8 ноября. На выходных, в честь Дня всех святых, я, как всегда, была у родителей. Я боялась, что мама спросит меня о задержке. Я была уверена, что она каждый месяц проверяет мои трусы, разбирая грязное белье которое я привозила ей на стирку. В понедельник я проснулась с тошнотой и странным привкусом во рту. В аптеке мне дали гепатоум, густую зеленую жидкость, от которой меня замутило еще сильнее. О, девушка из общежития, предложила мне преподавать вместо нее французский в школе Сен-Доминик. Это была хорошая возможность немного заработать вдобавок стипендии. Директор встретила меня с хрестоматией Лагарда и Мишара по XVI веку в руках. Я сказала ей, что никогда не преподавала и очень боюсь. Это нормально. Она сама, когда начала вести философию, целых два года заходила в класс, сутулившись и не поднимая глаз. И, сидя на стуле напротив меня, она изобразила, как это выглядело. Мне было видно только ее затылок под платком. Выходя из кабинета с одолженными мне Лагардом и Мишаром, Я представила, как стою под взглядами девочек из 10 класса, и меня чуть не вырвало. На следующий день я позвонила директрисе и отказалась от места. Она сухо велела мне вернуть учебник. В пятницу 8 ноября я шла к площади Отель Девиль, чтобы сесть на автобус до улицы Лафайет, где принимал доктор Н, и встретила Жака С. Это был сын директора местного завода, студент филологического факультета. Он поинтересовался, зачем мне понадобилось на левый берег. Я ответила, что у меня болит живот, и я еду к стоматологу. Он уверенно заявил, что стоматолог не животы лечит, а воспаление во рту. Я испугалась, что моя оплошность вызовет у него подозрение, и он захочет проводить меня до дверей врача, и быстро вскочила в подъехавший автобус. Когда я слезала с кресла, и мой толстый зеленый свитер расправлялся у меня на бедрах, гинеколог сказал, что я, возможно, беременна. То, что я приняла за боли в желудке, было токсикозом. Доктор все же назначил мне уколы, чтобы возобновить месячные, но, казалось, сам не верил, что это поможет. Проводив меня до двери, он ободряюще улыбнулся. Дети любви всегда самые красивые. Это звучало ужасно я вернулась в общежитие пешком. Запись в дневнике. Я беременна. Это кошмар. В начале октября я несколько раз занималась любовью с П. Он изучал политологию, мы познакомились на каникулах, а потом я ездила к нему в Бордо. Я знала, что по менструальному календарю у меня опасный период, но не верила, что это может закрепиться у меня в животе. Мне казалось, что в любви и наслаждении мое тело существенно не отличается от мужского. Все воспоминания о моей поездке в Бордо, комната на курпостер, где вечно был слышен шум автомобилей, узкая кровать, веранда кафе Монтень, кинотеатр, где мы смотрели похищение Сабининок. все это теперь значило для меня лишь одно – я там была и не знала, что беременею. Университетская медсестра без лишних вопросов сделала мне один укол вечером и еще один на следующее утро. Выходные были длинные по случаю 11 ноября. Я поехала к родителям. Там у меня произошло небольшое розовое кровотечение. Я положила испачканное белье и брюки в кучу грязной одежды на самом виду. Запись в дневнике. Незначительное выделение поможет сбить с толку маму. Вернувшись в Руан. Я позвонила доктору Н. Он подтвердил диагноз и сказал, что вышлет мне родовой сертификат. Я получила его на следующий день. Роженица. Мадмуазель Ани Дюшен. Предполагаемая дата – 8 июля 1964 года. Я представила лето, солнце и порвала сертификат. Я написала П, что жду ребенка и хочу от него избавиться. Мы расстались на неопределенной ноте, и мне было приятно нарушить его беспечность, хоть я и не сомневалась, что мое решение сделать аборт принесет ему огромное облегчение. Неделю спустя в Далласе был убит Кеннеди, но меня это уже не интересовало. Последующие месяцы окутаны светом неопределенности. Я помню себя на улицах, постоянно в пути. Всякий раз, когда я думаю о тех временах, мне в голову приходят фразы из литературы, вроде «по морю прочь», «по ту сторону добра и зла» или даже «путешествие на край ночи». Мне всегда казалось, что они отражают то, что я тогда прожила и испытала, что-то невыразимое и по-своему прекрасное. Многие годы я возвращаюсь к этому событию моей жизни. Когда читаю в романе про аборт, меня прошибает холодный пот. Причем в голове в этот момент нет ни образов, ни мыслей, словно слова сразу превращаются в это жуткое ощущение. И когда где-то вдруг звучит Джованесс, память меня подводит или еще какая-нибудь песня тех времен, у меня земля уходит из-под ног. Я начала этот рассказ неделю назад, сама не зная, буду ли продолжать. Я лишь хотела проверить свое желание написать об этом. Желание, неизменно возникавшее всякий раз, когда я работала над другой книгой, которую пишу уже два года. Я сопротивлялась, но не могла перестать об этом думать. Поддаться искушению было очень страшно, но я говорила себе, что иначе могу умереть, так ничего и не сделав с этим событием. Это и будет моей единственной ошибкой. Однажды мне приснилось, что я держу в руках книгу о своем аборте, которую сама написала, но ее не найти ни в одном магазине, ни в одном каталоге. Внизу на обложке большими буквами значится «Нет в наличии». Я не поняла, был ли это знак, что я должна написать эту книгу, или что делать это бесполезно. С тех пор, как я пишу, Само время пришло в движение и увлекает меня за собой против моей воли. Теперь я знаю, что полна решимости довести дело до конца, что бы ни случилось, так же, как знала это в 23 года, когда порвала родовой сертификат. Я хочу снова углубиться в тот период своей жизни и выяснить, что я тогда обнаружила. Это исследование впишется в нить рассказа, Ведь только он сможет отразить событие, которое было ничем иным, как временем внутри и снаружи меня. Еженедельник и личный дневник, которые я вела в те месяцы, предоставят мне необходимые ориентиры и свидетельства, чтобы восстановить факты. Главное, я буду стараться вжиться в каждый образ, пока не начну физически ощущать воссоединение с ним и пока не появятся слова, о которых я смогу сказать «это оно». Я попытаюсь снова услышать каждую из тех фраз, что навсегда остались во мне. Видимо, их смысл тогда оказался настолько невыносимым или, наоборот, таким утешительным, что сегодня я не могу вспомнить их без волны отвращения или радости. То, в каком виде я пережила этот опыт, то есть подпольные аборты, уже в прошлом. Но я не думаю, что это повод забыть о случившемся». Хотя парадокс справедливого закона почти всегда состоит в том, что бывших жертв заставляют молчать, ведь все уже позади, и в результате молчание по-прежнему скрывает правду. Но именно теперь, когда аборт больше не под запретом, я могу, отметая в сторону общие слова и неизменно упрощенные формулы, навязанные борьбой 60-х, насилие над женщинами и так далее, встретиться лицом к лицу с этим незабываемым событием в его истинном виде.